Голова двадцать пятая и еще больше сюрпризов. Экипаж, который еле-еле успел отдышаться от приключения, собрался в кают-компании. К этому времени русалки постарались и уже приловили почти всю разбежавшуюся нечисть. Хотя не угнаться за неспешными призраками исторических улиток, морских звезд, ежей и трилобитов, это еще надо умудриться. Дольше всего гоняли веником анчутку, и в итоге тот, взятый измором, сам забрался в банку. Остались только мыши, но грызунов не было нигде видно или слышно. Но в сравнении с пережитым, мыши — не такое уж и большое зло, и их поимка была просто внесена в планы, а сейчас экипаж переваривал произошедшее. «Она настоящая?» — тихо спросил Иван, медленно колыхаясь, будучи пристегнутым к креслу потому как на борту снова царила невесомость. Только из-за этого уже хотелось избавиться от русалок. Из-за неудобств и несовместимости в среди обитания. «Черная дыра?» — переспросил откинувшийся на спинку и контуженно глядящий в потолок Петрович. А когда парень кивнул, неспешно крутанулся в кресле и ответил. «Конечно нет. Микроскопические дыры даже в лабораториях долго не живут». Сидящий рядом с княжичем навигатор внимательно разглядывал черта, который умудрился и в новом помещении накрошить фантиков. «Тысячи чертей!» Пробормотал Михаил, и нечистый оторвался от поедания пончика и недовольно хрюкнул. «Не, я один такой, на цельный световой год в округе!» Тут же отозвался бес. И непонятно, шутит ли он или говорит всерьез. А вот чего не ожидали, так это того, что бравый и бесстрашный Потемкин в присутствии черта обложится иконами и крестиками, словно поп в церковной лавке. При этом на Нульку никак не реагировал, потому как не считал девушку проклятой тварью. В общем, какой-то парадокс логики. Богинька же повисла на шею княжича, обнимая и сопя парню в ухо. Ноги корабельной феи, оторванные в невесомости от пола, были задраны выше головы, а подол сарафанчика колыхался в создаваемых вытяжками и вентиляторами потоках воздуха, отчего иногда показывались белые от отсутствия загара ягодицы. «Это же какая мощная сущность смогла сотворить целую сингулярность?» Продолжил задавать вопросы Иван и тут же пробурчал. «Только не говорите, ты ж инквизитор. Не знаю я. И уж и не смешно. Надоело» а нам и не до смеха протянул капитан и тоже ввел взглядом команду ища поддержки слово взяла варвара васильевна такие фокусы может провернуть либо божество средней руки либо крупный монстр из гипера либо очень сильный дух например джин точно протянул иван лицо его просветлело и по нему поползла улыбка Когда княжич заговорил снова, то едва не кричал от нахлынувших эмоций, но быстро осёкся, глянув на беса, который на синей птице являлся посторонним. Сообразив, что не стоит болтать лишнего при незнакомой нечисти, парень быстро вызвал прозрачную панельку с мессенджера, пряча от вытянувшего шеи черта. Взгляд его забегал по буквам, и умная операционка принялась набирать текст. Точно, Джин. У куратора в команде есть джин. Вот разгадка. Его надо просто отдать под суд. Экипаж тоже замерцал панельками корабельного чата, прячат от полосатого черта. Не выйдет. Тыкая как старину пальцами по браслету, напечатала ведьма, не разделявшая княжеского оптимизма. Сингулярность — идеальный способ скрыть любые улики. И доказать, что дыру создал именно этот джин, практически невозможно. не Ну, можно же как-то победить даже джина? Не унимался Иван, бросая радостные взгляды на остальных. Варвара пожала плечами и произнесла вслух: «Они тоже разные есть. И закон сохранения никто не отменял. Для творения чудес такого уровня тратится прорыва энергии. Если вспомните, то корабельная фея тоже использует реактор корабля для пролома кромки между нашим миром и гипером. Закон сохранения?» улыбнулся Иван. «А ничего, что мы за доли секунды преодолеваем целые световые годы. Так-то должны тратиться просто бездны энергии». Варвара Васильевна вздохнула, задумчиво приложила палец к губам и только потом ответила. «Когда ты полывешь на лодке по течению, тоже расходуешь энергию лишь на то, дабы оттолкнуть лодку от берега, а по суше потратишь кучу времени и сил, чтобы донести рюкзак из точки А в точку Б» да еще и по пересеченной местности. Если не нравится пример с лодкой, представь дирижабль или дельтаплан. Мы не нарушаем законы природы, просто используем одни правила, чтобы обходить другие. А что джина, то да, есть способ, но надо подумать, а самое главное — доказать, что это сделал он, а то нас самих посадят». Иван, довольный своей догадкой, продолжал улыбаться. Затем посмотрел на чёрта. «Себя на какой планете лучше всего высадить?» «Так это, на Земле. Черти и ангелы без людей не живут, и чем больше людей, тем лучше». Отозвался нечистый, откинув за спину пакетик из-под очередного пончика. «Слышь, людевый! Тут же заорал встрепенувшийся капитан. «Быстро собрал! Это космический корабль, а не орбитальный свинарник!» Без ошарашенно сгорбился и замер, а потом щелкнул хвостом. Все бёртки, фантики и коробки шелестом и хрустом собрались в одной точке и умчались в сторону мусорки. А после сама собой хлопнула крышка, загудел вентилятор и зажужжал моторчик пресса, утрамбовавший отходы, с которыми теперь можно делать что угодно, хоть в атмосферу необитаемой планеты выкидывай, хоть для переработки на отдаленный астероид сдавай. После короткой, на шумной перепалке, в воздухе повисла тишина. И экипаж некоторое время просто переглядывался между собой. Первым вышел и начал набирать текст, сопящий от усердного раздумья навигатор. «Княже. Я понимаю, что это княжеские инквизиторские дела, но если Джин утилизировал в безразмерную точку целый лайнер, не приходит ли в голову, что синяя птица для него на всего один зубок?» На лице Ивана радостная улыбка сменилась кривой и кислой, а в глазах мелькнула злость. Я никого не держу. Можете сойти в первом же порту! огрызнулся парень. Навигатора поддержал Потемкин, грустно вздохнув. Михаил прав. Но чтобы мы могли принять решение уйти или остаться, надо знать твои планы и мотивы. Мы не фанатики, чтоб гибнуть по мановении руки лидера. И не берсеркеры чтоб стремиться в Альгалу. «Мотивы?» Переспросил он. А когда Потемкин прижал палец к губам, призывая к молчанию, и взглядом показал на беса, княжич снова усердно забегал глазами по голограммной клавиатуре. «Мне сейчас не вырваться из-под куратора. Если ничего не придумаю, то буду вечным мальчиком на побегушках, которому даже ничего не рассказывают и только используют в темной для темного дерьма» если вовсе не ухлопают как ненужного свидетеля. Дырка-то не просто так появилась аккурат, когда мы были на борту. Потом добавил злой смайлик и десять восклицательных знаков. Потемкин снова вздохнул. И хотя киборг тоже мог управлять набором текста взглядом, все же предпочитал тыкать пальцами по воздушным кнопкам. А если самому отступить? Не получится! «Я не хочу возвращаться в серое говно, скуля, как побитая собака!» Зло протараторил Иван, но тут же запнулся и паник. «И Фёклин батя там легко меня достанет. Он же купец первой гильдии. У него связи мать мущая. Меня с его подачи запросто выгонят из универа, и потом не смогу устроиться на нормальную работу. Если купец возьмется за меня, то придется идти хоть киберпанком на бетонку, лишь бы сдохнуть не в подворотне». В конце своего монолога парень опустил голову и обхватил ее руками. «Я не знаю, что дальше делать. У меня только один выход — идти на пролом. «Ты же ни в чем не виноват. Этого Карасеву сами попробуйте объяснить. Короче, говно говняцкое». «Понятно, что говно, помимо уныло-серого, бывает темным и даже полутемным нефильтрованным. Но каким именно путем ты собираешься ломиться?» Тихо, но чеканя каждое слово, проронил Потемкин. «Не знаю». Иван вздохнул. В очередной раз глянул на подозрительно притихшего беса и напечатал. «Надо найти связь между куратором и пиратами. Как и решили, нужно заново проверить все выданные ранее задания, тюремный кор и шахту. А там видно будет. В общем, не знаю». После кратковременной тишины слово снова взял Потемкин княже. Если будешь ломиться на пролом, то ломись с умом и неспешно. Есть же поговорки. Тише едешь, дальше будешь. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иначе подохнешь молодым и в одиночестве». Иван легонько кивнул, давая понять, что услышал совет, а потом поднял руку и осторожно взял нульку за локоть. «Если не сильно устала, давай к летучему голландцу». Мы его в прошлый раз вычистили. Там не должно быть неожиданностей». Петрович, изобразив глубокое сомнение, крякнул, а потом обратился воротился к корабельной фее. «Нулечка, смастерись силу тяжести, а то что-то уже подустал». Он не успел ничего добавить, как по всему кораблю принеслись грохот и виск. Все заохали, так как вернулось стандартное земное одно же. «Нулька, твою мать!» «Предупреждать же надо! И учись уже плавно менять ускорение!» Вырвалось у капитана, и все уставились на девушку, у которой было совершенно контужное выражение лица. «Но это не я!» Растерянно хлопая глазами, протянула корабельная богинька. И на этот раз изумление возникло на лицах остальных. Экипаж стал переглядываться, и вскоре все зоры остановились на самодовольной физиономии беса. Тот сидел, неспешно жевал ириску и наслаждался моментом, которым явно отомстил за недоверие. Одним словом, бес. Зато ясно, почему чертей не любит. От них один только вред в с гадостями. «Вот зараза!» Злобно процедил Потемкин, смеряв нечистого с ног до головы и потрогав крестик на груди. А в следующий миг в кают-компанию с диким мявком ворвался кот, и запахло кислой тошнотой, заставив всех зажать носы. «Ну не хотите, как хотите!» Усмехнулся черт и щелкнул хвостом. Гравитация снова исчезла, подкинув людей вверх, и только жидкий кот, выгнувший спину словно при виде собаки, прилип магнитными лапами к полу. Следом в кают-компанию шумными серыми молниями влетели дельфиновые русалки, внося полное непонимание происходящего, и водоворот хаоса. «Лови зверюгу! Держи его!» За ними с глубочайшими извинениями и скорби на лице протиснулась большая белая дева. «Я не хотела!» Грустно протянула она. «Он сам!» Кот стал метаться по стенам и потолку, а за ним оставались влажные следы, да и сам робот выглядел совершенно непрезентабельно. «Мой корабль!» Зарал Петрович, схватившись за голову. «Что вы сделали, дуры?» «Мне стало плохо!» Густым, но чистым басом проговорила белая. «Я схватила тазик, меня стошнило, а там лежал кот, и меня стошнило на кота». «Блин!» Громче прежнего завопил капитан. «Я вас цепями к ведрам с тряпками прикую! Это же уборки на несколько дней!» Урод, и еще раз выкинешь такой фокус! И я тебе крестик в глотку забью! Заревел Потемкин, протянув в сторону беса тяжелый механический кулак. Скучные вы! прохрюкал чертяка и показал кибругу язык. Иван быстро обернулся к нульке. Давай, Давай прыгнем, а то не точно поубивай друг друга! Та часто закивала. Да-да-да, конечно. Михась! Протянул Иван, позвав навигатора. Тот сперва замер и устался на парня, не понимая, что от него хотят, и пришлось даже пояснять. Затем навигатор быстро вызвал голографические менюшки, в коих принялся суетливо рыться. Меж тем обстановка накалялась, ибо черт позуживал киборга и капитана, швыряя фантики на пол. А ну живо поднял! Орал Петрович. Это кто сказал? Я сказал! «Я здесь старший!» не — передразнил его бес. «Твои предки в десятом поколении назад комочки из манной каши выковыривали, когда я осознал себя в этом мире. Молокосос!» «Я его сейчас убью!» — завопил Петрович, вскочив с места. И даже ни невесомость не была преградой для старого космического волка, который уцепился ногами за специальную хромированную подножку внизу кресла. «Я его сейчас за шкирку в открытый космос выкину! Пусть гребет ластами до ближайшей планеты! Он же долгожитель! За пару миллионов лет управится!» «Лови кота!» С визгом и криками сновали русалки, отталкиваясь от переборок, как от стенок бассейна. Робот ошалело орал мяу и носился по всему помещению. В какой-то момент кошак проскочил по столу, оставив тошнотный след от лапок. Экипаж шарахнулся от испачканного существа в стороны, как от прокаженного, а Варвара Васильевна вовсе зажала пальцами нос. От вони не помогала даже воющая на максималках вытяжка. «Хватит!» — произнес Иван, у которого от шума и суеты уже начинала болеть голова. Княжич быстро достал свой револьвер и навел на беса. «В отличие от гражданских, я инквизитор, а судя по шейнику, Ты должен мне подчиняться. Ты стажер!» Зло оскалялся бес, а его глаза сгорелись нехорошим огнем. «Тебе от этого будет не легче, если пристрелю. А то мне думается, надо было тебя оставить на том лайнере». Черт хрюкнул, как молочный поросенок, и забил хвостом. «Ненавижу вас, людишки! Жалкие, никчемные и пафосные. И чем никчемнее, тем больше гонору». Иван тяжело сопел, едва сдерживаясь, чтоб не нажать на спусковой крючок. Бес продолжал нервно дергать хвостом и хрюкать, как кабанчик. «Запрос!» — Нарочито громко выкрикнул навигатор. «Разрешаю!» — процедил Иван, и перед глазами церкнула белая вспышка гиперпрыжка. Когда все переморгались, то сразу посмотрели на экран, где должен, по идее, быть трюмный транспорт. Но вместо одного звездолета радар показывал облако мелких объектов, и лишь в середине дрейфовало три более-менее крупные железяки. «А где кор?» — недоумевая, переспросил Иван. Сидящий напротив парня бес, на которого по-прежнему смотрел ствол револьвера, содрал руки, словно сдавался, и пробормотал. «Ты, княже, это пушку убери, а то палец скользнет ненароком». И во мне появится лишняя дырочка. Я, конечно, переживу, но с опять в три дырочки не люблю». Иван убрал оружие, не с первого раза из-за трясущихся от злости рук попав в кобуру и вернулся к изучению экрана, ставшего центром внимания. И даже неугомонные русалки замерли, вытаращившись на россыпь мелких сигнатур, выданных радаром. В радиодиапазоне это было похоже на какой-то салют, поставленный на паузу. «Может, мы местом ошиблись?» «Нет», — произнес навигатор, глядя на свои таблицы со спектрами и схемой ближайших звезд. Он вздохнул и продолжил. «Мы там, где и должны быть». «Я видел такое, когда в десантный транспорт попала большая торпеда. Это все, что осталось от корабля», — проговорил Потемкин и добавил. «Куча космического мусора и говна». «Здесь мы больше ничего не найдем. Надо на землю, высадить беса, отдохнуть и пополнить припасы. «Сперва лайнер, а теперь и транспорт», — проговорил Иван. Глаза его бегали по изображению, а операционка, подчиняясь беззвучным приказам, перешла в инфракрасный диапазон, став зеленоватым, и приблизила картинку. И хотя на максимальном увеличении изображение подрагивало, и к тому же стало слегка размытым. Но зато можно было увидеть оторванную хвостовую часть космического корабля, где размещался двигатель. Хвост был весь в лохмотьях рваного металла и торчащих из него толстых кабелей. Нос же летучего голландца с изрядно измятой головной антенной болтался отдельно. Княжич, нахмурившись, перекусил губу и посмотрел на пилота. «Женек!» Ты можешь просчитать, где был взрыв?» Пилот не ответил, но на дополнительном экранчике изображение пришло в движение, словно видео с салютом пустили задом наперед. Обломки быстро приблизились к изначальной точке, а потом стали складываться в одно целое. «Не получается», — Поправил очки и ровным голосом произнес андроид. «Корабль изначально был не целым». «Так это мы часть борта утащили». Ухмыльнулся Петрович, подался вперед и обвел пальцем часть не до конца собранного корпуса. Вот здесь была дырка, словно от яблока откусили. Это нулька, умыкнула кусочек. Женек промолчал, но изображение дрогнуло и стало складываться заново, уже с поправкой на указанный косяк. Служебный отсек. Выдал пилот резолюцию и замер, молча ожидая дальнейших распоряжений. Выдохнув, Иван неспешно, словно причесывая рассыпавшиеся по извилинам мыслишки, провел рукой по волосам и задумался. «Хреново!» — проронил он и глянул на богиньку. Нулечка, давай еще в одно место смотаемся и, обещаю, устроим выходной». «К шахте с кадаврами?» Натянуто улыбнулась корабельная фея. Было видно, что она устала, но отказывать княжичу не хотела. «Ага», — кивнул парень. А когда и девушка кивнула в ответ, быстро выхватил револьвер и провернул барабан, чтобы проверить патроны, хотя они и так уже были проверенными уже на десять раз. Экипаж нехотя оживился. Ведь выдохалась не только богиня маленького звездолета, но и остальные. Потемкин хлопнул по коленям ладонями, глянул в потолок и пробасил: «Только давайте спешить не будем. Броня, штурмовки...» «Разведка, все как положено». «Ага, и отдельный грузовик под боеприпасы, чтоб не кончились в самый такой момент». Поддержал киборга Михаил. «А еще выйдем на орбиту и тщательно приглядимся», добавил злой капитан, а потом заорал на снующих русалок. «Да когда вы вашу мать кота поймаете? Чем больше бегает, тем дольше придется отмывать звездолет и крометные его наши». «Они живородящие, как дельфины», — прошептала Варвара Васильевна, подавшись немного ближе к Петровичу. «Что?» — сразу вскипел Звездный Волк. «А какого хрена они мне вешали лапшу на уши про икру и нерест?» Русалки на секунду застыли на месте, поглядывая друг на друга. А ведьма пожала плечами и выдала предположение. «Наверное, чтоб не было домогательств, были случаи». Пока побагровевший Петрович размахивал руками и ругался, на чем свет стоит, навигатор провел очередные расчеты и вскоре снова сверкнуло ослепительно-белым гиперпрыжком. «Корабль без опознавательных знаков!» Тут же доложил Женек, хотя на экране и так был виден небольшой катер, зависший в нескольких километрах над спутником планеты-бродяги. «Блин! Передай по открытому каналу, чтоб не двигался!» «Передай, что инквизиция!» Воскликнул Иван, а следующий миг замер с раскрытым ртом, ибо поверхность спутника планеты-бродяги озарила яркая вспышка. Следом еще одна. «Они бомбят шахты!» Изменившись в лице, произнес Потемкин. Княжич забегал глазами по экрану, а затем вытянул руку в сторону изображения с чужим кораблем который никаким другим, кроме как пиратам, быть не мог. И самому безмозглому ежу понятно, что это продолжение акции по уничтожению улик. «На перехват!» «Какой перехват?» Тут же возмутился капитан, подскочив в кресле. «У нас ни дальнобойного оружия, ни абордажного оборудования. Вообще никакого нет! Или ты решил на таран? Ты угробишь всех нас!» «За ним!» Как можно ближе! Не отступал парень. Дебил! Заорал Петрович, наплевав на субординацию. Но пилот послушно выполнил приказ. Синяя птица дернулась, меняя ориентацию в пространстве, а потом сорвалась с места на форсаже. Русалки, нулька и матерящийся потусторонней броне черт пошмякались на заднюю стенку. Иванов давила в кресло, а находящийся. С противоположной стороны стола Потемкин и Петрович поисли на ремнях. «Вы оба придурки!» — не переставал ругаться капитан. Тем временем чужой катер на экране приближался. Уже было видно, как у него загорелись маневренные движки, отворачивая звездолет от ледяной луны, как засветился голубоватым пламенем маршвый двигатель. «Быстрей!» — орал Иван. Капитан перешел на грубый мат. Время растянулось в своем восприятии. Казалось, прошел не десяток секунд, а не меньше часа. Но когда до пиратского корабля осталось всего полсотни километров, тот вспыхнул и исчез, провалившись сквозь кромку миров. Дрейв! заорал Иван. Движки тут же смолкли. Исчезло ускорение. Вернулись невесомость и тишина, разбавляемая стонами русалок, отлипших от стены. «Ушел! Что и следовало ожидать!» — пробурчал Петрович, вытирая спотевший лоб. А Иван выразительно и с ожиданием чуда поглядел на нульку. Девушка поправила задравшийся сарафан, глянула на беса, подплыла к княжичу и прошептала на самое ухо. «Я проследила, куда он прыгнул!» Турочкин сидел в кресле своего звездолёта, заложив руки за голову и расслабленно улыбался. Мерно шелестел вентилятор вытяжки, полумрак освещения морил ко сну. «Ну все, протянул куратор. «Я чист. Лайнер сжат в точку, а шахта зачищена антимерными бомбами. Следов больше нет. Осталось немного придавить стажеров. Чтоб не мешались под ногами, да припрятать горыныча с командой, и можно будет отдохнуть. Инквизитор достал из кармана золотую монету и начал водить ею в воздухе, словно игрушечным самолетиком. плюх произнес Турочкин и рожал пальцы. Монета упала в пухлую розовую свиню-копилку, забитую золотой мелочью до самого верха. А монеты непростые с профилем кровавого Бога.